Подключив его, он установил аппарат на прикроватный столик. «Через 10 минут я все выключу!» Том произнес это так твердо, что Райм ему поверил. «Ладно». Покончив со вторым сэндвичем, Селита набрал номер. Записанный на пленку голос жены Артура Лессера предложил оставить сообщение. Селита так и сделал, после чего набрал номер второго ассистента. Джон Китинг ответил сразу, и Селита объяснил, что ведется расследование, и ему хотят задать несколько вопросов. После паузы мужской голос нервно спросил.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 Я должен кое-что пережить в следующий понедельник в девять часов утра. Райм заметил, что членов команды все больше раздражала беспорядочная речь Китинга. Мы слышали, что при пожаре погибла его жена. Вы что-нибудь знаете о его родственниках? О родственниках Мэри? Ну, они поженились за неделю или две до пожара. У них там действительно была любовь. Мы думали, что она хоть немного его успокоит. Заставит меньше преследовать нас. Мы на это надеялись, но так и не успели толком ее узнать.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 Через несколько минут, исчезнув, Мэл Купер вновь появился с распечаткой базы данных театральных компаний. Кадески Продакшнс находилась в Винди-Сити на Саут-Уэст-Стрит. Селито сразу позвонил туда, но, что для позднего вечера субботы было совсем неудивительно, услышал только голос автоответчика. Детектив все же оставил свое сообщение. «Вэйр испортил жизнь своему ассистенту», — заметил Селито. «Он непостоянен, он мучает людей. Ну что им движет?» «Давайте позвоним Терри», — предложила Сакс.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 Расставлять в соответствующих местах ловушки, организовывать наблюдения, искать совершенные в прошлом аналогичные преступления. Просмотрев справочник управления полиции, Селита нашел домашний телефон Добинса. Терри. Лон, в трубке слышно эхо от громкоговорящей связи. Следовательно, Линкольн Райм тоже здесь. Да, подтвердил Райм. Он питал особую слабость к Добинсу, первому, кого увидел после того, как сломал позвоночник. Райму казалось, что Добин с одинаковой страстью относится к футболу, опере и загадкам человеческого мышления. «Извини, что так поздно», — сказал Селита, — «но нам нужна твоя помощь по одному серийному убийце». «Это тот, о котором сообщалось в новостях, который убил студентку э, музыкальной школы и, возможно, патрульного офицера». «Верно, он также убил гримера и пытался убить наездницу. Две женщины традиционной ориентации, один мужчина-гомосексуалист. Никаких сексуальных действий».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 Актеры и музыканты, ну, думаю, что и фокусники тоже, полностью отождествляют себя со своей карьерой. Таким образом, получается, что пожар уничтожил этого человека. «Исчезнувший человек», — вспомнил Райм. И «Это, в свою очередь, означает, что сейчас им руководит не стремление к успеху, не желание доставить удовольствие публике и непривязанность его к профессии, а гнев. И это усугубляется второй силой».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 Это уменьшает беспокойство, порождаемое в нем гневом. Но почему он выбрал именно эти жертвы? Пока не знаю. То, что они представляли собой. Скажи-ка еще раз, чем они занимались? Студентка музыкальной школы, гример и адвокатеса, хотя он идентифицировал ее как наездницу. Что-то в них питало его гнев. Не знаю, что именно, пока не хватает данных.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 «Этот парень слишком легко проникает повсюду», — заметила Амелия, устраиваясь на кровати рядом с Раймом. «Я проверила в доме каждый дюйм, закрыла все двери и велела тому, что если он что-нибудь услышит, кричать, но оставаться на месте. Сейчас мне ужасно хочется кого-нибудь застрелить, но пусть все же это будет не он».